Итак, политика дальневосточного Мюнхена, которую проводили правящие круги западных стран, потерпела окончательный провал. Ее творцам предстояло теперь увязнуть в кровавой схватке с агрессором, которому они до поры до времени потакали за чужой счет. В результате мудрой и дальновидной политики нашей партии и правительства Советский Союз сумел избежать второго фронта на Востоке, что уже само по себе было большой победой. События разворачивались совсем не так, как планировали их западные державы. Получив удар в декабре от японцев, Соединенные Штаты Америки против своей воли неожиданно оказались втянутыми во Вторую мировую войну. Если до Пёрл-Харбора Америка старалась, оставаясь вне войны, сохранить свои силы и вела линию на то, чтобы обескровить и ослабить как фашистскую Германию, так и Советский Союз, то теперь ей пришлось пересматривать свои карты, потому что они были биты всем ходом событий. Во время подготовки наступления на юг, а также в начале войны на Тихом океане, японское командование, благодаря разветвленной сети шпионажа, неплохо знало состав и дислокацию вооруженных сил своих противников. В то же время японцы умели держать в тайне свои планы, тщательно маскировать переброску и сосредоточение своих ударных соединений. Теперь, по прошествии почти сорока лет, многие тайны стали известны. Состав японских группировок перед на юг в настоящее время уточнен до дивизии, до боевого корабля. К концу 1941 года японские вооруженные силы насчитывали около двух с половиной миллионов человек, из них 310 тысяч во флоте. Эти силы были развернуты следующим образом. Квантунская армия имела в своем составе 13 пехотных, две танковые дивизии и авиационную группу 560 самолетов. Численность этой армии к осени 1941 года составляла 700 тысяч человек. Кроме того, две японские пехотные дивизии находились в Корее. В Китае действовала 21 пехотная дивизия, 20 пехотных бригад, всего более 600 тысяч человек. В ударной группе южные направления Индокитай, остров Хайнань и южные порты Китая насчитывалось 11 пехотных дивизий, 3 пехотные бригады, общей численностью около 230 тысяч человек, объединившиеся в четыре полевые армии. Всего на юге и в гавайской операции японцы предполагали использовать 1700 самолетов и 150 боевых кораблей. Огромные силы военно-морского флота находились в портах метрополии и в выжидательных районах. В самой Японии дислоцировалась объединенная армия численностью свыше 400 тысяч человек, 4 пехотные, 10 учебных дивизий, 11 пехотных бригад и авиационная группа около 100 боевых самолетов. История Второй мировой войны 1939-1945 годов, том 4, Москва, 1975 год, страница 252. Сильными сторонами японских войск были высокий боевой дух, относительно хорошая оперативно-тактическая подготовка личного и офицерского состава отработанность взаимодействия между сухопутными войсками и флотом, а также между родами войск. В то же время японская армия имела и свои недостатки. Невысокую оснащенность сухопутных войск современными огневыми средствами, малочисленность бронетанковых войск, последние не имели оперативных соединений, сами танки были громоздкими, со слабой броневой защитой. Несмотря на принятые энергичные меры по улучшению вооружения и организации бронетанковых войск, их создавали только в Квантунской армии, японские вооруженные силы не могли наверстать упущенное время до конца 1941 года. Существовавшие противоречия в оценке обстановки и разногласия между Соединенными Штатами Америки и Великобритании в организации обороны послужили причиной разбросности их вооруженных сил на широких пространствах и отсутствие единого, несогласованного управления войсками. К тому же война в Европе поглощала значительную часть вооружения, производимого в этих странах. Спешное развертывание американской военной промышленности, начиная со второй половины 1941 года, хотя и увеличило выпуск боевой техники, однако уровень ее производства, с учетом возросшей опасности со стороны Японии, пока отставала от потребностей как армии Соединенных Штатов Америки, так и их союзников.